Глава 10. Следует ли думать, что первые люди, живя в раю, не подвергались никаким душевным волнениям, прежде чем согрешили? Но не без основания спрашивают, имел ли первый человек или имели ли первые люди, ибо был супружеский союз двоих. «До греха в душевном теле такие движения?» которых мы не будем иметь по очищению от всякого греха в теле духовном. Ведь если они их имели, то каким образом они были блаженными в том достопамятном месте блаженства, то есть в раю? Кто в самом деле может быть назван безусловно блаженным, если он подвергается страху или скорбям? Но чего могли бояться, о чем могли скорбеть эти первые люди, при таком изобилии благ, когда им не угрожала ни смерть, ни какая-либо болезнь, когда не было недостатка ни в чем, что удовлетворяло бы доброе хотение, и не оказывалось ничего, что неприятно поражало бы тело или душу человека, живущего счастливо. Существовала безмятежная любовь к Богу и взаимная любовь супругов, живших в верном и искреннем сообществе, а вследствие этой любви была у них великая радость, так как предмет любви не переставал быть и предметом наслаждения. Уклонение от греха было спокойным, и пока оно существовало, решительно ниоткуда было взяться никакому злу, которое бы их огорчило. Или, может быть, появлялось у них желание вкусить запрещенного дерева, но они боялись умереть, и таким образом желание и страх уже и тогда волновал этих людей. Нет, мы и не думаем, чтобы это могло быть там, где не было решительно никакого греха. Ибо вовсе не безгрешно то, что запрещает закон Божий, желать и воздерживаться от желания и страха наказания, а не по любви к правде. «Нет, — говорю, — невозможно, чтобы прежде всякого греха там был уже такой грех, и чтобы люди допустили в себе по отношению к дереву то, о чем в отношении к женщине Господь говорит, «Всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем». Евангелие от Матфея, глава 5, стих 28. Итак как были счастливы первые люди», как не подвергались они никаким душевным волнениям и не терпели никаких телесных невзгод, так счастливо было бы и все человеческое сообщество, если бы они сами не совершили зла, распространив его и на своих потомков, и если бы никто из их поколения не сделал неправды, подвергшейся осуждению. И счастье это продолжилось бы до тех пор, пока не исполнилось бы через известное благословение в котором сказано «плодитесь и размножайтесь» Бытие, глава 1, стих 28, число предопределенных святых. Тогда было бы дано уже другое высшее счастье, которое дано блаженнейшим ангелам. Тогда существовала бы уже несомненная уверенность, что никто не согрешит и никто не умрет. И жизнь святых без испытания какого бы то ни было труда, скорби, смерти — была бы такую, какую будет после перенесения всего этого в тленных телах по воскресении мертвых. Глава 11. О падении первого человека, природа в котором создана добрую и не может быть восстановлена никем, кроме Творца его. Но по елику Бог все знал наперед, а потому не мог не знать и того, что человек согрешит, то мы должны представлять себе святой град соответственно тому, как он его предвидел и предопределил, а не соответственно тому, что не могло быть доступно нашему познанию, поскольку в планы Господа не входило. Ибо человек не мог своим грехом расстроить божественный совет, так чтобы принудить Бога изменить его предопределение» потому что Бог предвидением Своим предварил и то, и другое. То есть в предвидении Его было и то, что человек, которого Он сотворил добрым, сделается злым, и то, что и в этом случае Он Сам сделает доброго относительно человека. Хотя и говорится, что Бог изменяет свои решения, Бытие, глава 6, стих 6 почему в Священном Писании встречается даже образное выражение, что Бог раскаялся. Первая книга Царств, глава 15, стих 11. Говорится сообразно с тем, на что надеялся человек, или что вытекало из порядка естественных причин, но не применительно к тому, что Всемогущий знал наперед, что он это сделает. Итак, Бог, как говорит Писание, сотворил человека правым, и, следовательно, с добрую волей. Он не был бы правым, если бы не имел доброй воли, поэтому добрая воля есть дело Божие, и именно с нею сотворил Бог человека. Первая же злая воля, предшествовавшая в человеке всем злым делам, была скорее отпадением от дела Божия к своим делам, чем каким-нибудь делам. Поэтому эти дела и злые, что творятся не по Богу, Так что для этих дел, как бы для некоторых плодов, деревом своего рода была сама воля или сам человек, насколько он имел злую волю. Далее, хотя злая воля не есть воля, соответствующая природе, но противоречащая природе, потому что она есть порог. Однако она той же природой, что и порог, который мог быть только в природе но в природе той, которую Творец сотворил из ничего, а не в той, которую родил из себя самого, как родил Слово, которым создано все. Ибо хотя Бог образовал человека из праха земного, но сама земля и всякая земная материя получили бытие из ничего. И из ничего же созданную душу дал Бог телу, когда был создан человек». Поэтому-то добро превосходит зло до такой степени, что, хотя зло и допускается, для доказательства, что предусмотрительнейшая правда Божия может пользоваться и самим злом для добра. Однако добро может существовать и без зла, как существует сам Бог, истинный и высочайший, как существует над этим мрачным воздухом всякая видимая и невидимая небесная тварь. Но зло без добра существовать не может, потому что природы, в которых оно существует, насколько они природы, суть природы доброй. И истребляется зло не через уничтожение какой-либо приходящей природы или известной ее части, а через оздоровление и исправление природы испорченной и извращенной. Итак, произвол воли тогда поистине свободен, когда не служит порокам и грехам. Таким он был дан от Бога, и потерянный вследствие от него же зависевшего повреждения может быть восстановлен только тем, кем мог быть дан. Поэтому истина говорит, «Если Сын освободит вас, то истинно свободны будете» Евангелие от Анны, глава 8, стих 36. Это тоже, как если бы он сказал Если Сын исцелит вас, то истинно здоровы будете. Он освободитель от того, от чего и Спаситель. Итак, человек жил по Богу в раю телесном и вместе с тем духовным. Это не был только рай телесный ради телесных же благ, но был также и раем духовным для ума. Не был он только и раем духовным, которым бы человек наслаждался посредством внутренних чувств, не будучи в то же время и раем телесным, доступным чувствам внешним. Он был тем и другим для того и другого. Но вот он и ангел, гордый, а потому и завистливый, вследствие той же самой гордости, отвратившийся от Бога и обратившийся к самому себе» из желания по некоторой своего рода тиранической надменности иметь скорее у себя подданных, чем быть подданным самому, не спал из духовного рая, О падении его и его союзников, сделавшихся из ангелов Божиих его ангелами, я, насколько мог, достаточно сказал в 11 и 12 книгах этого сочинения. Стараясь со злоумышленной хитростью неприметно подействовать на чувства человека, которому, как продолжавшему стоять, он, как павший, завидовал. Он в телесном раю, где вместе с двумя людьми проживали и прочие подчиненные им и безвредные земные животные, избрал змея, животное скользкое и весьма подвижное, соответствующее его замыслу, избрал, чтобы вести через него речь. Подчинив его ангельским действиям и превосходством природы, но с лукавством духа, и, пользуясь им как орудием, он завел хитрый разговор с женщиной, то есть начал с низшей части человеческого союза, чтобы постепенно перейти к целому. Он не считал мужа легковерным и потому полагал, что его можно уловить не введением его в заблуждение, а тем, что тот сделает уступку заблуждению чужому. Ведь не по заблуждению сочувствовал, а по условиям, в каких находился, уступил заблуждающемуся народу Аарон, когда сотворил идола. Исход, глава 32, стих 4. Невероятно, чтобы и Соломон настолько заблуждался, что действительно считал нужным поклоняться идолам, но был вовлечен в это святотатство женскими ласками. Третья книга царств, глава 11, стих 4. Также точно нужно думать, что и он, и муж, чтобы нарушить закон Божий, последовал своей жене, последовал один другой, человек человеку, супруг супруге. Не потому, чтобы введенный в обман поверил ей, как бы говорящей истину, а потому, что покорился ей ради супружеской связи. Ибо не напрасно апостол сказал, «Не Адам прельщен, но жена, прельстившись, впала в преступление». Первое послание к Тимофею, глава 2, стих 14. Это значит, что она приняла за истину то, что говорил ей змей, а он, Адам, не захотел отделиться от нее даже в грехе. От этого он не сделался менее виновным. Напротив, он согрешил сознательно и рассудительно. Поэтому апостола говорит, не прельстился, а не не согрешил. То же самое он дает понять, говоря, «одним человеком грех вошел в мир». И несколько далее замечает яснее, подобно преступлению Адама. Послание к римлянам, глава 5 стихи 12 и 14. Под он разумеет тех, которые делают такое, что не считают грехом. А Адам знал, что делал. Иначе каким бы образом было истинно, что... Не Адам прельщен. Но не испытав божественной строгости, он мог обмануться в том отношении, что мог счесть это преступление извинительным. Поэтому, хотя он и не прельстился тем, чем прельстилась жена, но обманулся относительно того, как будут приняты слова, которые он впоследствии сказал. «Жена, которую ты мне дал, она дала мне от дерева, и я ел». Бытие, глава 3, стих 15. Но чего же более, пусть не оба они были обольщены, но оба были уловлены грехом и запутались в тенитах дьявольских. Глава 12. О свойствах первого греха, совершенного человеком. Может возникнуть вопрос, почему человеческая природа — не изменяется таким же образом от других грехов, как изменилась она от преступления заповеди первыми двумя людьми, причем изменилась настолько сильно, что это привело даже к смерти, тогда как нынче мы видим, что совершаются и куда более тяжкие прегрешения. На это следует ответить, что нельзя считать упомянутое преступление легким, на том только основании, что оно было связано с пищей, причем не дурной и не вредный ибо, конечно, Бог не насадил в раю ничего дурного или вредного, а только запрещенный. Но суть заповеди — повиновение. Добродетель же повиновения в разумной твари есть некоторым образом мать и хранительница всех добродетелей, ибо эта тварь создана так, что для нее полезно быть подчиненной, и, напротив, гибельно творить волю свою, а не того, кем она создана. Заповедь о невкушении определенного рода пищи, вместе изобиловавшем всякую пищу, была легка для исполнения, тем более что еще не было наказания за неповиновение, и потому вожделение не противодействовало воле, и именно поэтому нарушение ее было величайшей несправедливостью.